Глава 63. Свои методы. Армарилис. Я в Армарилисе. Все это было настолько странно, нелепо, немыслимо, ощущалось как во сне, в каком-то бесконечно прекрасном чудесном сне, который каким-то образом воплотился в реальность. Мы шли втроем по коридорам Армарилиса. Я при этом силой вцепилась в руку Фьюри и отказывалась его отпускать, Шли мимо основных залов, где тренировались фортемины, шли мимо северного крыла замка, из которого доносился звонкий детский смех юных фортеминов. Я смотрела по сторонам с жадностью впитывая в себя каждую мелочь, каждый незнакомый запах, каждый шорох, каждую улыбку, встретившихся нам по пути солдат равновесия, тепло поздоровавшихся с наставником, махнувших рукой фьюрий и поприветствовавших меня. Мне все было так невероятно и интересно, так хотелось изучить тут каждый уголок, познакомиться с каждым воином. Ох, боги, как бы не сойти с ума от всего навалившегося. «Это твоя новая реальность, Белла», — напевно говорил Эльфорте, — «и твой второй, но самый главный дом. Привыкай». «Твоя новая реальность» — звучало, как сладкий бред, но именно этот бред теперь и был моей реальностью. Вот что самое удивительное». В основном фортемины были одеты в черную униформу, которую я уже видела, на Агнессе, матери Фьюри. Униформы у всех были идентичные, отличались только какими-то индивидуальными элементами. У каждого это было что-то свое. Вот разве что Эрик, которого мы тоже повстречали на своем пути, один был одет в белый камзол, ярко выделяющийся на фоне всех остальных воинов. Эрик, кстати, глянул на меня с улыбкой, я услышала, как он тихо произнес «Ну, наконец-то!» Некоторые фортемины, кстати, поздравляли Фьюри, и тот сдержанно кивал в ответ. «А с чем тебя поздравляют?» — шепотом спросила я. «С тобой!» — хмыкнул Фьюри. «А точнее, с появлением бойца в моей жизни. Другие фортемины чувствуют сейчас образовавшуюся связь между нами». «А ты не то чтобы выглядишь счастливым», — заметила я. «Ты не рад?» «Что ты?» — тут же замотал головой Фьюри, тепло улыбнулся мне наконец-то и сжал мою ладонь крепче. Я перевариваю информацию. Для меня это тоже шок. Не такой большой, как для тебя, но все же. А еще я не могу перестать называть себя идиотом за то, что не додумался сам до того, что ты мой боец. Просто даже мысли такой не допускал как-то. А когда не допускаешь даже мысли о каких-то вещах, то ты их не видишь в упор, даже если перед твоим носом мелькают. Так вот странно устроен наш удивительный мозг. «Да уж». Мне это было знакомо, потому что точно так же совсем недавно я не допускала мысли о том, что Фьюри может быть принцем. Мы собирались подняться по красивой широкой лестнице на второй этаж, ведущей далее в самую высокую башню Армарилиса, когда из-за угла выскочила зеленоглазая женщина с длинными светло-русыми волосами, одетая в элегантное черное платье. Она громко подсокала языком и уверенно замахала руками. Нет, нет, Иль, никаких кабинетов, напряженной обстановки и прочего. Идем в библиотеку. Серените, дорогая, у меня свои методы, ты же знаешь, мягко возразил Эльфорта, с улыбкой глядя на женщину. И нам нужно сейчас. Да знаю я твои методы. В том и дело, махнула рукой та. Всю душу вытрясешь, а потом пряник в зубы дашь, и хорошо, и слезу при этом не выбьешь. Нет уж, с Беладонной надо иначе. «Идем в библиотеку. За мной». «Но...» «Ты спорить собрался?» Сирените выгнула одну бровь. «Со мной? Серьезно?» и ничего не ответил, лишь мученически возвел глаза к потолку и последовал за Серените. «Ой, а я тебя знаю!» — ахнула я, когда мы свернули в коридор налево. «То есть вас? То есть... В общем, видела вас во сне, в библиотеке какой-то?» «Ты видела библиотеку Армарилиса?» кивнула зеленоглазая женщина. «И ты приходила сюда не во сне, ты приходила наяву. Уверена, что во время этих снов ты исчезала из своей кровати вместе с телом. Просто сама не могла этого видеть, и никто тебя в этот момент не видел, поэтому у тебя никогда не возникало с этим проблем». «Наяву?» – недоверчиво повторила я. «Уверена в этом, потому что я ощущала твое присутствие целиком, полностью. Оно не было враждебным». Поэтому я не переживала и не вмешивалась, лишь наблюдала и своевременно зачищала память, чтобы лишняя информация не просочилась в реальность, пока ты не появилась тут. Потому тебя и надо в первую очередь ввести в библиотеку, потому что там запечатана твоя память о твоих предыдущих коротких визитах сюда в течение прошедшего года. Ну и заодно обо всем, что ты успела почерпнуть из местных книжек, которые полны секретной информации о способностях каждого нашего воина. «Беладонна бывала в нашей библиотеке несколько раз, и ты молчала?» — восхищенно возмутился Эльфорте. «А зачем тебе это было знать, милый?» «Я как наставник должен знать обо всем, что происходит в замке, а я узнаю об этом только сейчас. Нонсенс!» «Ну, раз не узнал ранее, значит, не должен был знать», — легко пожала плечами Серените. «Значит, это должно было остаться между нами, девочками. К тому же след Беллы все равно никак нельзя было отследить». Она подмигнула мне, и я немного нервно улыбнулась. А потом задохнулась от ярких вспышек ощущений, когда мы пересекли порог большого зала. Воспоминания нахлынули на меня разом. Это было похоже на прорвавшуюся плотину. Я покачнулась и устояла на ногах только лишь благодаря Фьюри и Эльфорте, которые поддержали меня с обеих сторон – А потом отвели полуобморочную меня к креслу у окошка, куда я плюхнулась и сидела, не шевелясь, довольно продолжительное время. Укладывая по своим внутренним книжным полочкам все то, что я сейчас разом вспомнила. Библиотека. Я действительно бывала здесь несколько раз. Просто ходила между полками или стала разные книжки о фортеминах, наугад вытаскивая тот или иной фолиант. Много, очень много разрозненной информации, которую я пока была не в состоянии проанализировать и которую мне еще нужно было укладывать и укладывать в голове долгие часы и дни и, пожалуй, недели и месяцы. Фьюри устроился рядом на другом кресле и все время держал меня за руку. Пока я приходила в себя и медленно возвращалась в реальность, он беседовал с Эльфортом и Серенитой. «Тогда почему Белла смогла забрать от меня всю магию?» – спрашивал он. «Она взяла ровно столько, сколько ей нужно было на тот момент», — сказала Сирените, разливая по чашкам уже знакомый мне травяной чай. «Столько, сколько было необходимо, чтобы удержать неподготовленному телу драконий дух в своей искре». «Но зачем его вообще было удерживать?» «Хороший вопрос. Ты дракон, это своего спрашивал? Зачем Ластар переметнулся в Беладонну?» «Спрашивал», — буркнул Фьюри. «Он не отвечает прямо». «Любит туманные формулировки. Ужасно вредный дракон». «Не отвечает, потому что ты не хочешь его слышать. Вредный дракон, говоришь? А ты сам не вредный, что ли?» «Ну?» «Ты плохо работаешь с Ластаром в команде, Фьюри. Вроде бы с одной стороны хорошо работаешь, а глобально плохо». «Я стараюсь, но...» «Плохо стараешься», — отрезала Сирените. «Дракона надо чаще выпускать на волю». — В последнее время ты этим пренебрегаешь. — В последнее время было не до этого. — Хочешь сказать, что в последнее время тебе было не до себя? — едко спросила Серенития. Фьюри не ответил, только шумно засопел и недовольно поджал губы. — Исправлюсь, — коротко ответил он. Серенития кивнула и добавила. — Твой дракон поступил очень мудро, приняв решение проверить магическую искру Белодонны. Приняв решение, — нахмурился Фьюри, — «Разве это не получилось случайно?» «Конечно нет», — хмыкнул Эльфорте. «Он что-то почуял, твой внутренний зверь. Почуял и принял решение проникнуть в искру Беладонны». «Защитить!» — услышала я шелестящий голос Ластара. «От двуликого! Двуликий тварь! Сожрать бы его!» я вспомнил, неуверенно произнес Фьюри, глядя перед собой в одну точку. Вспомнил, что когда мы прощались с Беладонной в Диаболонском лесу, я очень настоятельно просил Беллу покинуть Академию как можно скорее и вообще уйти с Салаха. Я приказывал, верно? Как страж, сам того не осознавая. И моя магия, мой дракон, почуял, что для исполнения моего приказа моему бойцу необходимо побыть с драконьим духом». «Надо же, все-таки сам додумался, так уж и быть, исправляю твою двойку на тройку», – ехидно произнес Эльфорте. «Белла, как твой боец, может тянуть из тебя силу, одалживать ее на некоторое время. В вашем случае в том числе и драконью, потому что она приглянулась твоему Ластару, и он сам не прочь помочь девочке». «Белладонна на самом деле очень сильный маг, она ведь потомок древних сенсейров». «Кого?» – в один голос спросили мы с Фьюри. «Сенсейров», – повторил Эльфорта. «Древняя тирольская раса. Они умели заимствовать чужую магию, полностью заимствуя все возможности мага. Делали они это сугубо в благих целях, разных, чаще всего в лекарских целях. В те времена умели исцелять своего рода переливанием магии. Это сродни переливанию крови, только еще лучше». Но, как ты понимаешь, у каждой медали есть две стороны, и темная сторона сенсейров заключалась в том, что однажды кто-то из них воспользовался своими умениями с темными намерениями и попросту отнял чью-то магию сугубо в своих алчных целях. Ну и все, закончилось на этом эра сенсейров. Потому что их стали поголовно истреблять испуганные и озлобленные люди, которые страшно боялись, что сенсейры однажды начнут отнимать магию, у кого попало, и возьмут на себя бразды правления в мире. Власть. Слишком многое в мире крутится вокруг власти, не правда ли? Сколько тысячелетий прошло, а меняются только декорации. И так будет всегда, увы. Человеческие пороки неискоренимы. В общем, потомков-сенсейров осталось совсем мало, и кровь уже так разбавлена, что ее почти что нет. Вот у тебя, Белла, ее, возможно, больше всего осталось, потому ты такая хорошая соула, и у тебя так легко получается заимствовать магию Фьюри. — Но я же по своей природе очень слабый маг, — неуверенно произнесла я. — О да, слабый, — голос Эльфорта был полон хитства. — Такой слабый, что сумела удержать в себе драконий дух, и осталась при этом живой и в здравой памяти. Не сошла с ума, не сгорела заживо. Но что то на меня так испуганно смотришь? Да, ты могла сгореть заживо изнутри. Сталкивался я с такими примерами в жизни. Приходилось наблюдать такую картину. Ластар сказал, что он просто пожалел меня и не захотел разжигать мою магическую искру. Драконы лукавят и редко изъясняются прямо». Ластар, конечно, говорил тебе правду, ты ему действительно чрезвычайно импонируешь. Так вот, поверь, если бы ты не была способна удержать драконий дух, то он сжег бы тебя за считанные минуты. Вне зависимости от желаний внутреннего зверя Юре, Но ты не сгорела, а значит твоя искра способна удержать такую мощь в себе.